сражение разыгралось через полчаса. Действия Дона Мигеля были не менее стремительны, чем все его прежние, давно знакомые капитану Бладу на беге. Он не сделал попытки взять рифы, пока не приблизился на две тысячи ярдов, видимо, полагая, что его нападение застигнет город врасплох, а допотопные пушки и форта ни на что уже не пригодны. Он считал необходимым полностью разгромить форт, прежде чем войти в гавань, и, чтобы быстрее и вернее достигнуть этой цели, продолжал идти вперед, пока, по расчетам капитана Блада, до входа в гавань осталось не более тысячи ярдов. «Кляну сказал капитан Блад, — «он, видно, хочет приблизиться на расстояние пистолетного выстрела, а, может быть, и считает, что этот форт вообще не способен оказать сопротивление». — Ну-ка, Огл, мозги, дай салют в его честь. команду Огла давно зарядила свои пушки, и двенадцать жерл, взятые с отревиды, неотступно следили за приближающейся эскадрой. Подносящие с фитильными пальниками, шампалами и ведрами с водой стояли возле своих орудий. Огл дал команду и над морем разнесся, Оглушительный залп двенадцати пушек. С такого близкого расстояния даже пятифунтовые ядра этих сравнительно небольших орудий нанесли кое-какой урон двум кораблям испанской эскадры. Однако моральное воздействие этого неожиданного залпа на тех, кто сам собирался сыграть на неожиданности и получил отпор, было куда существеннее. Адмирал тотчас отдал приказ кораблям, сделать поворот оверш так. Разворачиваясь, корабли дали один с другим несколько бортовых залпов по форту, который мгновенно превратился в вулкан. В воздух полетели осколки разбитых укреплений, и к небу поднялся плотный столб дыма и пыли. Сквозь эту густую завесу корсары не могли видеть, что делают испанские корабли, но капитан Блатт, И, не видя довольно ясно, это себя представлял, и во время короткой передышки, последовавшей за первыми бортовыми залпами, приказал всем покинуть форт и укрыться за ним. Когда отгремели новые залпы, Глад вернул всех в разбитую крепость на время следующего промежутка между залпами велел привести в действие все старые пушки форта. Орудия полили наугад в серую дымную пелену с единственной целью — показать испанцам, что форт еще не разгромлен до конца. А когда пыль осела и дым развеялся, по две, по три заговорили другие пушки и прицельным огнем дали залп уже приведенным к ветру кораблям, послав в них пятифунтовые ядра. урон опять оказался невелик. Но главная цель — не давать испанцам спуску — была достигнута. Тем временем судовая команда спешно перезаряжала пушки Сатревиды, их охладили водой из ведер, и щетки, пыжи и шампала снова пошли в ход. Губернатор, не принимавший участия в этой лихорадочной деятельности, пожелал наконец узнать, для чего столь бесполезно расходуется порох на эти горе-пушки, в то время как в новом форте имеются дальнобойные орудия, которые могут ударить по испанцам двадцати четырех, а даже тридцатифунтовыми ядрами. Получив уклончивый ответ, он перестал спрашивать и начал отдавать распоряжение после чего ему было предложено не путаться под ногами, а барона дестроится по тщательно разработанному плану. Конец пререканиям положили испанские корабли, возобновившие атаку, и все повторилось сначала. Корабельные орудия снова ударили по форту, и на этот раз было убито несколько негров, да с корсаров ранило летящими камнями хотя капитан Блат распорядился удалить всех из форта, прежде чем корабли дадут залп. Когда вторая атака испанцев была отбита, и они снова отошли, чтобы перезарядить орудие, капитан Блат решил убрать пушки из форта, так как достаточно было еще нескольких бортовых залпов, и пушки были бы погребены под обломками. Корсары, негры и антигуанская милиция, все были привлечены к этому делу и встали к лафетам. И все же прошло не менее часа, прежде чем им удалось извлечь пушки из-под обломков и установить их за фортом, подальше от берега, где Огл со своей командой снова принялся тщательно их наводить и заряжать. Вся эта операция производилась под прикрытием форта и осталась с незамеченной испанцами которые повернули и пошли в атаку в третий раз. Теперь уже оборонявшиеся не открывали огня, пока очередной чугунный шквал не обрушился на остатки разбитого, но уже совершенно пустого форта. Когда шквал утих, на месте форта громоздилась лишь бесформенная груда камней. И кучка его защитников, укрывшихся позади этих руин, слышала, как возликовали испанцы, уверенные, что сопротивление сломлено, поскольку в ответ на их бомбардировку не было сделано ни единого выстрела. Гордо, уверенно, Дон Мигель пошел вперед. Теперь не было нужды отходить, чтобы перезаряжать орудие. Время далеко перевалило за полдень. Он успеет до наступления ночи расквартировать свои команды в Сан-Джоне. Однако перена дыма и пыли, скрывшая защитников города и новое расположение их орудий от взора неприятеля, не было столь же непроницаемой для острых глаз корсаров, находившихся от нее на более близком расстоянии. Флагманский корабль стоял в пятистах ярдах от входа в бухту, когда шесть орудий, заряженных картечью, прошли смертоносным шквалом по его палубам и сильно повредили оснастку. И почти следом открыли огонь картечью еще шесть других пушек, и если нанесенный ими урон оказался менее значительным, то во всяком случае он усилил смятение и испуг, порожденный столь неожиданным нападением. Во время наступившей вслед за этим паузы обороняющиеся услышали рев трубы флагманского корабля, передававший приказ адмирала остальным кораблям эскадры. Спеша произвести поворот оверштаг, испанские корабли на какой-то момент повернулись к противнику бортам и тогда по знаку капитана Блада, еще не стрелявшие орудия пятифунтовыми круглыми ядрами, Дали залп по рангоуту испанских кораблей. Почти все ядра достигли цели. Одно особенно удачливое избило грот-мачту фрегата. Получив такое повреждение, фрегат потерял управление и надвинулся на шлюп. Снасти кораблей перепутались, и пока оба судна старались освободиться друг от друга, чтобы последовать за остальными отходившими судами, Охлажденные водой и поспешно перезаряженные пушки противника снова и снова поливали продольным огнем их палубы. Когда орудия выполнили свою задачу, и огонь временно прекратился, капитан Блад, стоявший нагнувшись над орудием, рядом с канониром выпрямился, поглядел на длинное, торжественно угрюмое лицо губернатора и смеялся. — Да, черт подери! — «Как всегда снова страдают невинные!» Полковник Кортни кисло усмехнулся в ответ. «Если б вы поступили так, как я полагал целесообразным...» Капитан Блат перебил его довольно бесцеремонно. «Сила небесная! Вы, кажется, опять недовольны, полковник...» «Если б я поступил по вашему совету, мне бы уж давно пришлось выложить все карты на стол, а я не хочу открывать своих козырей, пока адмирал не сделает тот ход, который мне нужен». А если адмирал и не подумает его сделать?» «Сделает. Во-первых, потому что это в его характере, а во-вторых, потому что другого хода у него нет». «Словом, вы теперь можете спокойно отправиться домой и лечь в постель» возложив все ваши надежды на меня и на провидение. «Я не считаю возможным ставить вас на одну доску с провидением, сар», ледяным тоном заметил губернатор. «Тем не менее, вам придется. Клянусь честью, придется, потому что мы можем творить чудеса, я и провидение, когда действуем заодно». За час до захода солнца... Испанские корабли легли в дрейф, милях в двух от острова, и заштилили. Все антигуанцы, белые и черные, с разрешения капитана Блада, разбрелись по домам ужинать. Осталось столько человек сорок, которых Блад задержал на случай какой-либо непредвиденной надобности. Затем корсары уселись под открытым небом подкреплять свои силы довольно изрядными порциями пищи, и довольно ограниченными дозами рома. Солнце окунулось в нефтитовые воды Карибского моря, и мгновенно, словно погасили свечу, сгустился мрак, бархатистый, пурпурно-черный мрак безлунной ночи, пронизанный мерцанием мириадов звезд. Капитан Блат встал, втянул ноздрями воздух. Свежий северо-западный ветер, который на закате солнца совсем было стих, Поднимался снова. Капитан Блад приказал потушить все костры и не сжигать никакого огня, чтобы не спугнуть тех, кого он ждал. А в открытом море, в роскошной каюте флагманского корабля испанцев, именитый, гордый, храбрый и несведущий адмирал, держал военный совет. Менее всего похожий на тковой ибо этот флотоводец пригласил к себе капитанов эскадры только для того, чтобы навязать им свою волю. В глухую полночь, когда защитники Сен-Джона уснут, уверены, что до утра им не приходится опасаться нападения, испанские корабли, миновав форт, с потушенными огнями незаметно войдут в бухту. Восход солнца застанет уже на якоре в глубине бухты, примерно в миле от форта, и жерла их орудий будут наведены на город. Так они сделают шах и мат антигуанцам. Согласно этому плану испанцы и действовали. Поставив паруса к ветру, который им благоприятствовал, и взяв рифы, чтобы идти бесшумно, корабли медленно продвигались вперед сквозь бархатистый мрак ночи. Флагманский корабль шел впереди, и вскоре вся эскадра приблизилась к входу в бухту, где мрак был еще более непроницаем, и в узком проливе между высокими, отвесными берегами вода оказалась совсем черной. Здесь было тихо, как в могиле, и ни единого огонька. Лишь вдали, там, где волны набегали на берег, тускло белела фосфорисцирующая лента прибоя, И в мёртвой этой тишине чуть слышен был мелодичный плеск волн о корабля. Флагманский Галлион был уже в двухстах ярдах от форта и от того места, где затонуло отревида. Команда в напряжённом молчании выстроилась у фальшборта. Дон Мигель стоял на юте, прислонившись к поручням, неподвижной словно статуя. Галлион поравнялся с фортом. И Дон Мигель в душе уже праздновал победу, когда внезапно киль флагмана со скрежетом врезался во что-то твердое. Корабль, весь содрогаясь, продвинулся под все усиливающийся скрежет еще на несколько ярдов и стал. Казалось, лапа какого-то морского чудовища пригвоздила его корпус к месту. А наполненные ветром паруса недвижного корабля громко хлопали. И гудели, мачты скрипели и трещали снасти. И тогда, прежде чем адмирал успел понять, какая постигла его беда, вспышка пламени озарила левый борт судна, и тишина взорвалась ревом пушек треском ломающегося рангоута и лопающихся снастей. Орудия, снятые с Раделлы и безмолвствовавшие до этой минуты за хорошо замаскированными земляными укреплениями, выпустили свои тридцатифунтовые ядра с убийственно близкого расстояния в испанский флагманский корабль беспощадная точность попадания должна была бы открыть полковнику кортни почему капитан блат не пожалел пороха чтобы затопить атра ведь теперь уже имеет точный прицел он мог полить во мраке наугад лишь один ответный беспорядочный залп бортовых орудий дал куда то в темноту флагманский корабль после чего адмирал покинул свое разбитое судно только потому еще державшиеся на воде, что киль его крепко засел в остове затопленного корабля. Вместе с уцелевшими остатками своей команды адмирал поднялся на борт Индианы, одного из фрегатов, который, не успев вовремя сбавить ход, врезался в корму флагмана, так как скорость была невелика, фрегат не особенно пострадал, разбив себе только бушприт, А капитан фрегата не растерялся и тотчас отдал приказ убрать те немногие паруса, что были уже поставлены. На счастье испанцев, береговые пушки в этот момент перезаряжались. Во время этой короткой передышки Индиана приняла на борт спасшихся с флагмана... А шлюп, который шел следом за Индианой, быстро, оценив положение, сразу же убрал все паруса, на веслах подошел к Индиане, оттянул ее за корму от флагмана и вывел на свободное пространство, где второй фрегат, успевший речь в дрейф, палил наугад по умолчшим береговым укреплениям. Впрочем, он достиг этим лишь одного — открыл неприятелю свое местонахождение И вскоре пушки загрохотались снова, ядро одной из них довершило дело, разбив руль индианы, после чего фрегату пришлось взять ее на буксир. Вскоре стрельба прекратилась с обеих сторон, и мирная тишина тропической ночи могла бы снова воцариться над Сент-Джоном, но уже все население города было на ногах и спешило на берег узнать, что произошло. Когда занялась заря, на всем голубом пространстве Карибского моря не видно было ни единого корабля, кроме Арабеллы, стоявшей на якоре в тени отвесного берегового утеса и принимавшей на борт снятые снег для защиты города пушки, до флагманского галеона, сильно накренившегося на правый борт и наполовину ушедшего по удвору. Вокруг разбитого флагманского корабля сновала целые флотилия маленьких лодок и пирог. Корсары спешили забрать все ценности, какие были на борту. Свои трофеи они свезли на берег. Орудие и оружие, нередко очень дорогое, золотые и серебряные сосуды. Золотой обеденный сервиз, два окованных железом сундука, в которых, по-видимому, хранилась казна эскадры, около пятидесяти тысяч испанских реалов, а также много драгоценных камней, восточных ковров, одежды и роскошных парчевых покрывал из адмиральской каюты. Вся эта добыча была свалена в кучу возле укреплений для последующего дележа согласно законам берегового братства. Когда вывоз трофеев с затопленного корабля был закончен, на берегу появилась упряжка мулов и остановилась возле драгоценной кучи. — Что это? — спросил капитан Блат, находившийся поблизости. — От его благородия губернатора, — отвечал негр, погонщик Мулов. — Что бы, значит, перевести все это? Капитан Блат был озадачен. Оправившись от удивления, он сказал, — Весьма обязан и распорядился нагружать добычу на мулов и вести на край мыса к лодкам, которые должны были доставить сокровища, на борт Арабеллы. После этого направился к дому губернатора. Его пригласили в длинную узкую комнату. На одной из стен портрет его величества покойного короля Карла II сардонически улыбался собственному отражению в зеркале напротив. В комнате стоял тоже длинный и тоже узкий стол, на котором лежало несколько книг и гитара. В хрустальной чаше благоухали ветки белой акации. Вокруг стола были расставлены стулья черного дерева с прямыми спинками и твердыми сиденьями. Появился губернатор в сопровождении Маккартни. Лицо губернатора за ночь, словно бы, еще больше вытянулось в длину. Капитан Блатт с подзорной трубой под мышкой и широкополой шляпой с пышным плюмажем в руке отвесил низкий поклон. — Я пришел проститься с вами, полковник, а я только что собирался послать за вами. Бессветные глаза полковника встретили прямой твердый взгляд капитана Блада и убежали в сторону. Мне стало известно о крупных ценностях, снятых вами с разбитого испанского судна. Затем я получил сообщение, что вы погрузили эти ценности на борт вашего корабля. Отдаете ли вы себе отчет в том, что эти трофеи являются собственностью его величества короля? — Мне это неизвестно, — сказал капитан Блат. — Вот как? В таком случае ставлю вас об этом в известность. Капитан Блат, снисходительно улыбаясь, покачал головой. — Это военная добыча. — Вот именно? — а военные действия велись от имени Его Величества и для защиты колонии Его Величества. Все правильно, но я-то не состою на службе у Его Величества. Когда я, уступив вашему настоянию, согласился нанять вас и ваших людей для обороны острова, при этом само собою подразумевалось, что вы временно поступаете на службу Его Величества. Капитан Блатт с удивлением посмотрел на губернатора. Казалось, этот разговор его сбавляет. Чем вы занимались, сэр, прежде чем получить назначение на пост губернатора подвертных островов? Вы были стряпчем? Капитан Блат, вы позволяете себе говорить со мной в оскорбительном тоне? Не отрицаю. Но вы заслужили даже худшего. Так вы соизволили меня нанять? Какое великодушие! Что было бы сейчас с вами некоже, я вам эту помощь! который вы так великодушно от меня приняли. — Я попрошу вас не уклоняться от темы нашей беседы, — полковник говорил холодно и чопорно. — Поступив на службу короля Якова, вы тем самым приняли на себя обязательство исполнять действующие в его армии законы. Присвоение вами ценностей с испанского флагманского корабля — это акт разбоя, и, согласно вышеупомянутым законам, вы должны понести за него суровую карму». Капитан Блатт находил, что положение с каждой минутой становится все более комичным. Он усмехнулся. «Мой долг с полной очевидностью требует от меня, чтобы я вас арестовал», — продолжал губернатор. «Но вы, я надеюсь, не собираетесь этого сделать». — Нет, если вы поспешите воспользоваться моей снисходительностью и уберетесь отсюда без промедления. — Я уберусь отсюда, как только получу сто шестьдесят тысяч реалов, сумму, за которую вы меня наняли. — Вы предпочли получить вознаграждение в другой форме, сэр, и нарушили при этом закон. Наш разговор окончен, капитан Блад. Блад посмотрел на него, прищурившись. Неужели этот человек такой непроходимый дурак? Или он просто бесчестен? О, да я! Думаю, вам пальцы в рот не клади. Блат рассмеялся. По-видимому, я должен теперь провести остаток дней, вызволяя из беды английские колонии. Но, тем не менее, я не сойду с этого места, пока не получу свои сто тысяч. Он бросил шляпу на стол, пододвинул к себе стул, сел и... И вытянул ноги. «Жаркая сегодня погодка, полковник, не правда ли?» Глаза полковника гневно сверкнули. «Капитан Маккартни, стража ждет в галерее, будьте добры позвать ее!» «Вы что же хотите меня арестовать?» «Само собой разумеется, сар!» — угрюмо отвечал полковник. «Это мой священный долг!» — Я должен был это сделать в ту самую минуту, когда вы ступили на берег. Ваши поступки доказали мне, что я должен был это сделать, невзирая ни на что. Он махнул рукой солдату, остановившемуся в дверях. — Капитан макарт не будьте добры заняться этим. — О, одну секунду, капитан Маккартни. — Не спешите так, полковник. Блат поднял руку. Это равносильно объявлению войны. Полковник презрительно пожал плечами. «Можете называть это как угодно, сия несущественно». У капитана Блада полностью развеялись всякие сомнения насчет честности губернатора. Полковник не был просто круглый дурак и не видел дальше своего носа. Наоборот, это весьма существенно. «Раз вы объявляете мне войну, значит, будем воевать». И предупреждаю, став вашим противником, я буду к вам столь же беспощаден, как, защищая, вчера вас был беспощаден к испанцам. — Черт побери! — воскликнул Маккартни. — Мы его держим за глотку, а он слыхали, как разговаривает. — Другие тоже пробовали держать меня за глотку, капитан Маккартни. — Пусть это не слишком вас окрыляет. Блат улыбнулся, потом добавил. Большое счастье для вашего острова, что война, которую вы мне объявили, может завершиться без кровопролития. В сущности, сейчас вам должно быть ясно, что она уже ведется, и притом с большим стратегическим перевесом в мою пользу, так что вам не остается ничего другого, как капитулировать. Мне это ни в коей мере не ясно, сэр. Это лишь потому, что очевидное не сразу бросается вам в глаза. Я прихожу к заключению, что такое свойство, по-видимому, считается у нас на родине совершенно необязательным для губернатора колонии. Минуту терпения, полковник. Я прошу вас отметить, что мой корабль находится вне вашей гавани. На его борту две сотни крепких, закаленных в боях матросов которые с одного маха уничтожат весь ваш жалкий гарнизон, а сорок моих пушек, которые какой-нибудь час могут быть переправлены на берег, я думаю, их за глаза хватит, чтобы еще через час от Сент-Джона осталась лишь груда обломков. Мысль о том, что эта английская колония никого не остановит, не надейтесь, я... Позволю себе напомнить вам, что примерно одна треть моих людей — французы, а остальные — такие же изгои, как и я. Они с превеликим удовольствием разграбят этот город, во-первых, потому что он назван в честь короля, а имя короля всем им ненавистно, а во-вторых, потому что на Антигуа стоит похозяйничать, хотя бы ради золота, которое вы тут нашли. Маккарт не побагровел и схватился за эти шпаги, Однако тут не выдержал полковник, бледный от гнева. Он взмахнул костлявой веснущатой рукой и заорал. «Бесчастный негодяй! Пират! Беглый каторжник! Ты забыл, что ничего этого не будет, потому что мы не выпустим тебя обратно к твоим проклятым разбойникам!» «Может быть, нам следует поблагодарить его за предупреждение, сэр!» — съязвил капитан Маккартни. «О, Боже!» Вы совершенно лишены воображения, как я заметил еще вчера. А увидав ваших мулов, я понял, чего можно от вас ожидать, и, соответственно, с этим принял меры. О, да, я приказал моему адъютанту, когда пробьет полдень, считать, что мы находимся в состоянии войны, переправить пушки на берег и расположить их в форте, наведя жерло на город. Я предоставил ему для этой цели ваших мулов». Бросив беглый взгляд на часы над камином, он продолжал. — Сейчас почти тридцать минут первого. Из ваших окон виден форт. Он встал и протянул губернатору свою подзорную трубу. — Взгляните и убедитесь, что все, о чем я говорил, уже приводится в исполнение. Наступила молчань. Губернатор с лютой ненавистью смотрел на блад Затем все так же молча схватил подзорную трубу и шагнул к окну. Когда он отвернулся от окна, лицо его было искажено бешенством. — Но вы тоже кое-чего не учли. Вы-то еще в наших руках. Я сейчас сообщу ваши разбойничьей шайки что при первом их выстреле вы будете повешены. Зовите стражу Маккартни. Хватит болтать языком. — Еще минуту, — сказал Блатт. «Как вы досадно поспешны в своих умозаключениях!» «Волверстон получил от меня приказ, и ничто! Никакие ваши угрозы не заставят его уклониться от этого приказа, хотя бы на йоту!» «Можете меня повесить, воля ваша?» Он пожал плечами. «Если б я дорожил жизнью, разве б я избрал ремесло пирата?» «Однако учтите, после того, как вы меня повесите...» Мои матросы не оставят от города камня на камне. Мстя за меня они не пощадят ни стариков, ни женщин, ни детей. Подумайте хорошенько и вспомните ваш долг перед королем и в веренной вам колонии долг, который вы по справедливости считаете первостепенным. Бессветные глаза губернатора сверлили Блада, словно стремя проникнуть в самую его душу. Блад стоял перед губернатором неустрашимый. Спокойный, и его спокойствие было пугающим. Полковник поглядел на макартни словно у него поддержки, но не получил ее. Наконец, поборов себя, он произнес сквозь зубы, «О, будь я проклят!» по «Поделом мне нечего было связываться с пиратом. Я выплачу вам ваши сто шестьдесят тысяч, чтобы отделаться от вас, и убирайтесь отсюда ко всем чертям. Прощайте!» «Сто тысяч?» Капитан Блат изумленно поднял брови. «Это вы должны были заплатить мне как своему союзнику. Такое соглашение было заключено нами до объявления войны. Какого же дьявола вам еще нужно? Поскольку вы сложили оружие и признали себя побежденным, мы можем теперь перейти к обсуждению условий мирного договора». «Каких таких условий?» Раздражение губернатора все возрастало. «Сейчас я вам скажу. Прежде всего, за оказанную вам помощь вы должны платить моим людям 160 тысяч, затем еще 240 тысяч выкуп за город, чтобы избавить его от разрушения». «Что? Ну, клянусь Богом, сэр, затем...» Безжалостно продолжал капитан Блат. «80 тысяч выкуп за вас лично». 80 тысяч за вашу семью и 40 тысяч за всех прочих почтенных граждан этого города, включая и капитана Маккартни. Все это вместе составит 600 тысяч, и сумма должна быть выплачена в течение часа, иначе будет поздно. На губернатора страшно было смотреть. Он попытался что-то сказать, но не смог и тяжело упал на стул. Когда дар речи наконец вернулся к нему, голос его дрожал и звучал хрипло. — Вы, вы напрасно испытываете мое терпение. Вы, может быть, думаете, что я не в своем уме? — Повесить его надо, полковник, и все тут, — не выдержал Маккартни. — И сравнять с землей этот город, спасти который любой ценой, заметьте, любой ценой ваш долг, — присовокупил капитан Плата. Губернатор потёр рукой потный бледный лоб и застонал. Так продолжалось ещё некоторое время, и всякий раз они возвращались к тому же и повторяли то, что уже было не раз сказано, пока полковник Коуртни неожиданно не рассмеялся довольно истерично. «Будь я проклят! Остаётся только поражаться вашей скромности! Вы могли потребовать и девятьсот тысяч, и даже 9 миллионов!» «Разумеется», — сказал капитан Блатт, — «но я вообще очень скромен по натуре. А кроме того, имею некоторые представления о размерах вашей казны». ну вы же не даете мне времени», — в отчаянии воскликнул губернатор, показывая тем самым, что он сдался. «Как могу я собрать такую сумму за час?» «Я не стану требовать невозможного. Пришлите мне деньги до захода солнца, и я уведу свой корабль». А сейчас я позволю себе откланять, чтобы задержать открытие боевых действий, счастливо оставаться. Они позволили ему уйти. Им ничего больше не оставалось, а на вечерней заре капитан макарт не подъехал верхом к пиратскому форту. За ним следовал слуга-негр, ведя в поводу мула, навьючного мешками с золотом. Капитан Блат один вышел из форта им навстречу. «От меня бы вам этого не дождаться!» — проворчал сквозь зубы желчный капитан. «Я постараюсь запомнить это на случай, если вас когда-нибудь поставят управлять колониями. А теперь, сэр Дейлум, что в этих мешках?» «По сорок тысяч золотом в каждом. В таком случае сгрузите мне четыре мешка. А тысяч, которые я должен был получить за оборону острова. Остальное можете отвести обратно губернатору вместе с поклоном» от меня. Пусть это послужит уроком ему, а также и вам, дорогой капитан, чтобы вы поняли, первый основной долг каждого человека это долг перед самим собой, перед собственной совестью и честью, а не перед должностью, и остаться верным этому долгу, одновременно нарушая данное вами слова, нельзя капитан макарт не засопел от изумления чтоб мне сдохнуть хрипло пробормотал он новый же пират я капитан блат холодно прозвучал в ответ суровый голос флебусерка